Глава сорок седьмая. Провожая Светлану Богачову, после добрососвета ушла к себе в комнату. Мы с Мишей долго молчали, пытаясь переварить услышанное и не сойти с ума. У меня будто выскользнула земля из под ног. Вы знаете, это неприятное ощущение, когда почти засыпаете и вдруг падаете и от этого секундного ужаса тут же просыпаетесь. Это длится миллисекунду. А теперь представьте это ощущение постоянным и непрерывным. Именно так я ощущала себя в ту ночь. Меня сносило волной из самых разнообразных чувств. Я то заходила за в бешеной истерике, пытаясь поймать собственное дыхание, то переставала чувствовать хоть что-то и спокойно курила на балконе, разглядывая чайк на соседской крыше. Ни я, ни Миша не могли уснуть. Всю ночь мы полушепотом обсуждали, что нам дальше делать со светой. Во мне боролись два чувства. Первая кричала, что Свете нужна помощь. Вторая кричала, что это мне нужна помощь. В итоге второе чувство победило, и мы с Мишей, призвав в свидетели нашу совесть, решили, что не можем помочь Свете. Я позвала её в комнату и сказала, что ей надо уйти. У неё есть время собрать чемодан. Я дам ей денег на хостел и на проезд. Она должна прийти в российское посольство, вернуться в Россию и сдаться в больницу. Если бы я только знала, какую ошибку допускаю. Света собирала чемоданы, но не брала и половины своих вещей, потому что они были всего лишь частью легенды. Я увидела фотографию Юли, её мёртвой дочери, которую она везде возила с собой, и спросила, кто это. Она жутко ответила, что это фото случайного ребёнка из интернета. Вдруг она совсем поникла и начала умолять, чтобы мы оставили её поспать. Мы согласились. Не совсем же мы изверги. Света ушла спать. А я начала писать в заметках на телефоне будущий трет в Твиттер. Последнее время в нём гремело много диковатых историй от иммигрантов, и я посмеивалась про себя от осознания, что сейчас к ним присоединюсь. Первый мой твит был таким. Три года я жила со Светланой Владимировной Богачёвой. Спасала ее от рака, переписывалась с ее врачами, психологами. Фэйсбешник, с которым я знакома, оказывается, не общался со мной. Это была Света. В России меня не искали. Простите, это трет. Я три года жила с аферистом-шизофреником. Я писала этот трет и не верила самой себе. Я старалась разбавить его хоть какими-то шутками, чтобы все мои друзья и знакомые не решили, что я совсем поехала к крышей. Я переносила краткое описание произошедшего за последний вечер и последние пару лет в заметке, смеясь в голос от абсурдности написанного. Миша сидел на диване рядом со мной и гладил меня по коленям и голове. Он не смеялся. Он был в ужасе. Вскоре я закончила написание трэда и готовилась его опубликовать, но перед публикацией сначала написала маме. Прости меня за все, за все ужасные слова, что я тебе сказала. «И спасибо. Я легковерная идиотка, и даже сейчас я думаю, как её вылечить и спасти. Миша меня возвращает на землю. Я не прошу помощи и, конечно, всё верну. Просто я считаю, что истинно всегда важнее. Я умоляю у тебя прощения, если ты сможешь меня простить». Мама внезапно ответила со всей нежностью, на какую была способна. «Господи, Танюша, мне так жаль!» «Я не могу представить, как тебе тяжело и страшно. Это такой страшный опыт с таким столкнуться. Это, да, безумие». И она и выглядела безумной, пугала меня страшно. У меня потекли слёзы. Я почувствовала настоящее тепло от мамы, которого пыталась добиться все эти годы. Я жадно переписывалась с мамой, смакую каждую секунду нашего доверительного общения, хоть и возникшего при таких кошмарных обстоятельствах. «Она гений». И абсолютный шизофреник-психопат. Она мешала ложь с чистейшей правдой. Отличить где что было практически невозможно. Я сняла всё на видео. Все её признания. Я обнародую информацию. Миша говорит, что Свету надо выгнать и ей не помочь. Я хочу попробовать лечить, лишить её связи и поселить в дешёвом домике на Ачибе Турции. Она реально много для меня сделала. Она реально работала врачом. Она гениально скрывала свой диагноз с 13 лет. Она наизусть знает, как поделать что угодно, и меня она реально вылечила. Она глубоко, глубоко больна. Я еще не понимала, что лечение Светланы Богачевой угробило меня. Я списывала набранный вес и кошмарное физическое состояние на ужасные психологические потрясения, которые сказались на моем здоровье. Нет, конечно, они тоже повлияли. Но лишь удачно замаскировали светинь умысел нанести вред моему здоровью посредством конских доз неправильных лекарств. Мне очень жаль и ее тоже, больной человек, но она не должна продолжать разрушать вашей жизни. И ничто не мешает ей быть и шизофреником, и аферистом одновременно. Меня очень пугают эти суммы денег, которые вокруг нее крутятся и которыми она жонглирует. Миша говорит, что нам нужно восстанавливать нашу жизнь, и ее шизен не помочь. Она больна, но ты её не вылечишь. Она должна принимать препараты. Не становись созависимой. И вам действительно надо восстанавливать вашу жизнь. Она отрицает убийство бабушки и ограбление, но тут, кажется, нельзя верить ни единому слову. Она купила всех собак и котов. Она знала, что я не хочу заводить их и брать ответственность. И придумывала, что иначе они будут на улице и умрут. Нет, конечно же, это я понимаю, что она купила всех котов и собак, потому что совершенно точно надо было тебя к ней привязать и сделать достаточно беспомощной. Какая бы она сумасшедшая не была, эти ее действия вполне разумные. Все ее истории очень странные. Они всегда вызывали у меня вопросы. Но знаешь, в жизни все бывает. Я стараюсь как-то быть лояльной. Но с ней не надо быть лояльной. Это очень опасно. Я еще не знаю, какие таблетки она тебе давала. Ее ложь гениальна. Ну, Тань, вот этот восторг ее гениальными действиями. Ничего сильно гениального в них не было, потому что видно, что с человеком что-то не так. Не видно было тебе, потому что ты находилась внутри этой ситуации, под ее определенным давлением, влиянием. Болезнь это не гениальность, это просто другой способ мышления, который здоровому человеку не свойственен. Она не просто больна, она аферистка, с криминальными наклонностями. Жить с ней точно не надо. Утром мы вышли проводить Свету. Она просила отдать ей Зиги, мол, это ее любимая кошка. Я ответила твердым отказом. Когда она скрылась за поворотом, мы почувствовали свободу. А я сразу подумала, что мне нужно срочно опубликовать всю эту историю в Твиттере. Люди, которые невольно стали частью этой истории, должны знать правду. Я опубликовала все свои заметки, подкрепив их отрезками видео с интервью Светланы Богачевой, которые я снимала из подтяжка во время ее признания. Мне было стыдно перед всеми, особенно перед мамой и Гариком Аганьясяном. Он же умный человек и действительно переживал, что дело, случившееся в Ереване, не имеет никакой политической подоплеки. И ему было совсем не плевать на мои эмоции. Он, наоборот, вошел в положение. В Армении у нас не было никаких проблем, пока Светлана Богачева сама не пришла в отделение полиции Эребуни. И в России меня тоже никто не искал. Гарик, как огромный души человек, все понял и простил, параллельно рассказав, что Светлана Богачева отдавала ему долг очень медленно и постоянно придумывала небылицы, одолживая еще деньги сверху. Он скинул мне их переписки. Светлана Богачева ему писала. Да сейчас позвонили из ритуальной конторы, которая Танюну бабушку хоронила. Они оказалась памятник сегодня устанавливают. Мне срочно нужно им денег перевести, а у меня рублей нет вообще. Все на русском счете. Я не хочу Таню сейчас расстраивать, она смерть бабушки очень плохо пережила. Плюс похоронить ее сама не смогла. Это хамство, но я правда не знаю, что делать. У тебя нет возможности мне еще пятьдесят тысяч одолжить. Ты шестого приедешь, я на сто процентов тебе все верну драмами. Я была в шоке. Гарик, говорила я ему в телефонном разговоре, памятник оплачивала моя мама полностью. Багацова просила денег неизвестно на что. Он в ответ сказал, что давно подозревал, что Светлана врет, но не подавал виду. Это первый, но далеко не последний из моих друзей, который тоже что-то подозревал, но ничего не сказал, а продолжал общаться и помогать. Так и работает знание задним числом. Все несоответствия видны только постфактум. Гарик писал мне. Вот помнишь, когда она говорила про то, что она упала в обморок, потом в луже очнулась и армяне ее обокрали? Я думал, ну не может быть такого, прям пропал долг мой. Это странно. И помнишь, когда я сказал, давай я по видео пробью и точно найдут, и она сказала, что не, не, не надо. Вот я тогда подумал, что это странно. А потом мы с ней виделись, когда она мне возвращала деньги. Она еще тогда дом покупала в Греции, по ее словам. И вот мы сидим в кафе, и она долго не отдает деньги. Я говорю ей: "Может, отдашь и я пойду". А она: "У меня все в сумке". Открывает сумку и, ой, прикинь, я у нотариуса забыла. И я это списывал на то, что у нее реально что-то не так с головой. Ты же говорила, что у нее после болезни осложнения. А потом она мне сказала, что деньги у нотариуса, которые она забыла, не нашли. Я решил, что ну не может же быть столько бед с одним человеком на один квадратный метр. Ну не может быть. Я ей написал, что, мол, устал тебя спасать, просто возвращай деньги. И она вернула. Гарик — единственный человек, которому удалось вернуть деньги, которые у него одолжила Богачёва. Я всё рассказала и Феде. Он прочитал сообщения, долго молчал, а потом позвонил и произнёс. Господи, предушил бы.